Юности честное зерцало». Так называлась одна из первых книг, рассказывавшая знатной молодежи, как надлежит вести себя в обществе. Юношам предписывалось почитать родителей, избегать праздности, ленности и бахвальства, изучать иностранные языки и постоянно практиковаться, быть скромным и вежливым, трезвым и воздержанным, хранить доверенные им тайны. Итог подводился в таких словах. Младый шляхтич или дворянин, ежели в эзерциции, в обучении своей совершен, а наипач в языках, в конной езде, танцевании, в шпажной битве и может добрый разговор учинить, к тому ж красноглаголев и в книгах научен, он и может с таким досуги прямым придворным человеком быть. Список же девичих добродетелей, по мнению автора, таков. Охота и любовь к Слову и службе Божией, истинное познание Богу, страх Божий, смирение, призвание Бога, благодарение и исповедание веры, почитание родителям, трудолюбие, благочинение, приветливость, милосердие, чистота телесная, стыдливость, воздержание, целомудрие, бережливость, щедрота, правосердие и молчаливость и прочее. Ни красноречие, ни знание иностранных языков, ни искусность в танцевании и конной езде в этот список не входят. Хоть Петр I специальным указом запретил венчать неграмотных дворянских девушек, которые не могут подписать хотя бы свою фамилию, хоть мы и знаем, что девушки-дворянки в XVIII веке вели такую же светскую жизнь, как и юноши, но автор книги словно не замечает этого. Для него девушки остались прежними теремными затворницами, которые должны всяких побуждений к злочинству и всякой злой прелести бегать, яко злых бесед, нечистого обычая и поступков, скверных слов, легкомысленных и прелестных одежд, блудных писем, блудных песней, скверных басней, сказок, песен, историй, загадок, глупых пословиц и ругательных забав и издевок. «Ибо сии есть мерзость перед Богом». И без прелести плотские наружно и внутренно душою и телом чисто себя вне супружества содержат. А как же обстояло дело в реальности? К счастью, у нас есть достаточно текстов, в которых дворянки рассказывают о своем детстве, но обычно они рассказывают о том, как их родители воспитывали в них те или иные душевные качества или черты характера. Очень редко речь идет об образовании в узком смысле слова, то есть изучении естественных и гуманитарных наук. Вот отрывок из мемуаров Натальи Долгорукой. Ее юность пришлась на первую треть XVIII века. После смерти матери, лишившись ее опеки, она остро почувствовала, что теперь сама отвечает за собственную репутацию. Итак, я после смерти матери моей всех компаний лишилась, пришло на меня высокоумие. Вздумала я сохранять себя от излишнего гуляния, чтобы мне от чего не понести, какого поносного слова. Тогда очень соблюдали честь. И так я себя заключила. И правда, что в тогдашнее время не такое было обхождение в свете. Очень примечали поступки молодых и знатных девушек. Тогда не можно было так мыкаться, как в нынешний век. Однако в словах Натальи звучит сожаление. «Вы увидите, что я и в самой своей молодости весело не жевала и никогда сердце мое удовольствие не чувствовало. Я свою молодость пленила разумом, удерживала на время свои желания. В рассуждении о том, что еще будет время к моему удовольствию, заранее приучила себя к скуке». А вот воспоминания Анны Евдокимовны Лобзиной Родившаяся в 1858 году. Она жила в совсем других условиях, была воспитана матерью, но в тех же правилах строгой христианской добродетели. Мне уже было семь лет, и грамоте уж была выучена, и сама мать моя учила писать и начала образовывать сердце мое сколько словами, а вдвое примерами. Она посвятила себя для соделания счастливыми своих крестьян, которые ее боготворили. У нас в деревне, когда бывали больные, то мать моя, не требуя лекарской помощи, все болезни лечила сама, и Бог ей помогал. У отчаянных больных просиживала по целым дням, где и я с ней бывала, и служила то ее приказанию больным, сколько могла по летам моим. На ночь отправляла мою няню, которая с охотой делала все то, что ей приказывали». У умирающих всегда бывало и ясней, и все это время страдания умирающего она, стоя на коленях перед распятием, с рыданием молилась, и ежели умирающий в памяти, то подкрепляла его и утешала надеждой на Спасителя нашего, и так больной делался покоен, что не с таким ужасом ожидал конца своего. Часто в таких случаях заставляла меня читать о страданиях Христа Спасителя, что больных чрезвычайно услаждало. И когда она приходила, везде приносила с собой мир и благословение Божие. И как соседи узнали, что мать моя лечит, то приваживали к ней больных, и она никак не отказывала и с радостью принимала всех к себе, и очень редко случалось, чтобы умирали. Между тем меня учила разным рукоделием, и тело мое укрепляло суровой пищей и держало на воздухе. Не глядя ни на какую погоду, шубы зимой у меня не было. На ногах, кроме нитных чулок и башмаков, ничего не имела, а самые жестокие морозы посылала гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, то не приказывалось снимать и переменять чулки, на ногах и высохнут. Летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедшие домой давали мне завтрак, состоящий из горячего молока и черного хлеба. Чаю мы не знали. После этого я должна была читать Священное Писание, а потом приниматься за работу. После купания тотчас начиналась молитва, оборотясь к востоку и ставши на колени, и няня со мной, и прочитаю утренние молитвы. И как сладостно тогда было молиться с невинным сердцем, и я тогда больше Создателя моего любила, хотя и меньше знала про священие. но мне было всегда твержено, что Бог везде присутствует, и Он видит, знает и слышит, и никакое тайное дело сделанное не останется, чтобы не было обнаружено». но я очень боялась сделать что-либо дурное, да и присмотр моей благодетельной и доброй няни много меня удерживал от шалостей. Мать моя давала нам довольно времени для игр летом и приучала нас к беганию, и я в десять лет была так сильна и проворна, что нончи и в пятнадцать лет не вижу, чтобы была такая крепость и мальчики». Только резвость моя много огорчала мою почтенную мать. У меня любимое занятие было беганье и лазить по деревьям, и как бы высоко дерево ни было, то непременно влезу. А как меня за это наказывали, то я уходила тихонько в лес, и там делала свое удовольствие, и братьев с собой уведу, и их учу так же лазить, и учительнице много за это доставалось. Пища моя была щи, каша иногда кусок солонины, а летом зелень и молочная. В пост особливо великой и рыбы не было. И самое грубое было для нас пища, а вместо по утру горячее сусло или сбитень. Говаривали многие моей матери, для чего она меня так грубо воспитывает, то она всегда отвечала, Я не знаю, в каком она положении будет, может быть и в бедном, или выйдет замуж за такого, с которым должна будет по дорогам ездить, но не наскучит мужу и не будет знать, что такое прихоть, а всем будет довольна и все вытерпит, и холод, и грязь, и простуду не будет знать, а ежели будет богато, то легко привыкнет хорошему. Она как будто предвидела мою участь, что мне надо будет все это испытать. Важивала меня верст по двадцати в крестьянской телеге заставляла и верхом ездить, и на поле пешком ходить. Тоже верст десять. И пришедший, где жнут, захочется есть, то прикажет дать крестьянского черствого хлеба и воды, и я с таким вкусом наемся, как будто за хорошим столом. Она и сама мне покажет пример, со мной кушает и назад пойдет пешком. Бывали у нас в деревне праздники для крестьян, столы посреди двора, и она сама их почивала, и нас заставляла им подносить пиво и вина, и когда пойдут по домам, то я их провожаю за ворота и желаю им доброй ночи, а они меня благословляют. Часто очень сама мать моя ходила со мной на купании и смотрела с благоговением на восход солнца и изображала мне величество Божие, сколько можно было по тогдашним моим понятиям. Даже учила меня плавать в глубине реки и не хотела, чтобы я чего-нибудь боялась. Плавала по озерам в лодке и сама веслом управляла. В саду работала и гряды сама делывала, Полола, садила, поливала, и мать моя со мною разделяла труды мои облегчала тягости те, которые были не по силам. Она ничего того меня не заставляла делать, чего сама не делала. Зимой мы езжали в город, там была другая наука, всякую неделю езжала и лихаживала в тюрьмы, и я с ней относила деньги, рубашки, чулки, колпаки, халаты — Нашими руками с ней сработаны. Ежели находила больных, то лечила, принашивала чай, сама их поила, а более меня заставляла. Раны мы с ней вместе промывали и обвязывали пластырями. И как скоро мы показывались в тюрьме, то все кричали и протягивали руки к нам, а особливо больные. Пища в тюрьмы всякий день от нас шла, а больным особо легкая пища. всякую неделю нищих кормили дома и она сама с нами им служила у стола и как расходятся, то отделяла всех деньгами рубашками чулками башмаками или лучше сказать кто в чем нужду имел и ни один бедный не остался без ее помощи у нас был человек на которого возложена была должность отыскивать бедных и страждущих. который верно исполнял свою должность. Когда умирали в тюрьмах, то наши люди посланы были тело обмывать и похороны были от нас. К трудным больным в тюрьму ездила с тем пастырем, который ее спас, и делали долг христианский. Она часто с пастырем просиживала в тюрьме до глубокой ночи, и читали, и разговаривали с больными, и часто случалось, что несчастные исповедовали при всех грехи свои, И успокаивали совесть свою, и тогда-то у ней радость сияла на лице, и она меня обнимала и говорила, «Ежели ты будешь в состоянии делать добро для бедных и несчастных, то ты исполнишь закон Христов, и мир в сердце твоем обитать будет, и Божие благословение сойдет на главу твою, и умножится и богатство твое, и ты будешь счастлива». А ежели ты будешь в бедности, что и нечего тебе дать будет, то и отказывай с любовью, чтобы отказ твой не огорчил несчастного, а за отказ будут тебя благословлять. Но и в бедности твоей ты можешь делать добро посещать больных, утешать страждущих и огорченных. И помни всегда, что они есть, ближние твои братья, и ты за них будешь награждена от Царя Небесного». «Помни и незабываемый мой друг, наставление матери твоей». В мемуарах Головиной, описывающейся 1770-е годы, звучат мотивы философии просветителей, с которыми мемуаристка, несомненно, познакомилась позже. Моя мать была небогатая и не имела средств, чтобы дать мне блестящее воспитание. Я почти не расставалась с нею, Ее нежность и доброта приобрели ей мое доверие. Я могу по правде сказать, что с того момента, как я начала говорить, я ничего от нее не скрывала. Она предоставляла мне свободно бегать, одной стрелять из лука, спускаться с горы в долину к реке, протекавшей там, гулять в начале леса, осеняющего окна помещения, занятого моим отцом, влезать на старый дуб рядом с замком и рвать там желуди. Но мне было положительно запрещено лгать, злословить, относиться пренебрежительно к бедным или презрительно к нашим соседям. Они были бедны и очень скучны, но хорошие люди. Уже с восьми лет моя мать нарочно оставляла меня одну с ними в гостиной, чтобы занимать их. Она проходила рядом в кабинет с работой, и таким образом она могла все слышать, не стесняя нас. Уходя, она мне говорила, «Поверьте, дорогое дитя, что нельзя быть более любезным, как проявляясь нисходительность, и что нельзя поступить умнее, как применяясь к другим». Священные слова, которые мне были очень полезны и научили меня не скучать ни с кем. Я хотела бы обладать талантом, чтобы описать это имени, одной из самых красивых в окрестностях Москвы, Готический замок с четырьмя башенками, галереей со стеклянными дверями, оканчивающейся у боковых крыльев дома. Одна сторона была занята матерью и мною, в другой жил отец, и останавливались приезжавшие гости. Прекрасный и обширный лес, окаймлявший долину и спускавшийся редее к слиянию Истры и Москвы. Солнце заходило в углу, который образовали эти реки, что доставляло нам великолепное зрелище. Я садилась на ступеньки галереи и с жадностью любовалась пейзажем. Я бывала тронута, взволнована, и мне хотелось молиться. Я бежала в нашу старинную церковь, становилась на колени в одном из маленьких пределов, где когда-то молились царицы. Священник вполголоса служил вечернюю, дичок отвечал ему. Все это сильно трогало меня, часто до слез. Это может показаться преувеличенным, но я рассказываю это потому, что это правда, и потому что я убеждена собственным опытом в том, что еще на заре жизни у нас бывают предчувствия, и что простое воспитание больше способствует их развитию, оставляя нетронутой их силу.